Кроха-инопланетянин закрыл глаза, повел носиком, открыл глаза и взглянул на Гаса. — Уничтожитель! Охотится! — повторил он скрипучим голосом, указывая длинным пальцем сначала на старика, потом на себя. — Что за уничтожитель? — спросил Гас, отходя подальше от окна. Мэштик медленно вернулся к кровати, вскарабкался на нее. И сел, свесив маленькие трехпалые ножки. Животное, уничтожитель, животное. Газ прошел к столу, сел на стул, наклонился и уперся локтями в колени. Я никогда не слышал об уничтожителе. Мычтик. Инопланетянин взглянул на Гаса и склонил голову набок. Мычтик. Медленно и отчетливо произнес он свое имя. Старик все прекрасно услышал, обратил внимание и на то, с какой обидой пришелец его поправил, но не придал этому значения. Мыштик покачал головой, повернулся к окну, расположенному над кроватью, и отодвинул занавеску. «Мое животное, пойманное! Работать в других мирах! Оно не отсюда!» Он на мгновение задумался. — На Земле такой нет. В твоем мире их не бывает. — Ты что же, специально выпустил его из космического корабля? Или как оно там называется? Кроха энергично закрутил головой. — Мэхтик не хочет убивать жизнь. Уничтожитель сбежал. — Значит, ваш зверь. «Этот самый уничтожитель! Он опасен!» Спросив, опасна ли тварь, называемая уничтожителем, Газ почувствовал себя дураком. Инопланетянин закивал, не сводя глаз с окна. «Опасность! Опасность твоему мир!» «Неужели же единственный зверь может причинить нам серьезный вред? Лучше ему не соваться на восточный окраину Лос-Анджелеса!» Пошутил Газ. Мэхштик растерянно посмотрел на него. «Сорок и восемь частей! Опасность! Сорок и восемь частей времени с момента...» Он задумался, видимо, ища подходящее слово. «Я, я корабль разбился! Сорок восемь часов!» «Что? Сорок восемь часов?» — спросил Газ, сильнее тревожась. «Появятся дети!» «Что-то я тебя не пойму!» Мэштик в не зажмурился. «Люди придут сюда завтра! Люди помогут Мэштике Газ, когда опять светит солнце!» «Ты спрашиваешь, явятся ли копы или военные?» «Понятия не имею. Знаю по опыту, что вояки, бывает на сутки опаздывают. Им вечно не хватает финансов. А копы за то, что ты разбил аппарат, запросто могут и штраф содрать». Мэштик открыл глаза, продолжительно посмотрел на старика, соскользнул с кровати, медленно приблизился, положив на стол правую руку, сосредоточился и принялся старательно выговаривать каждое слово. — Через десять единиц вашего времени уничтожительница родит детей. Надо, чтобы много таких людей, как ты, приехали искать мой корабль. Когда они его найдут? Скоро помогут разыскать уничтожителя. Или слишком поздно. Очень много детей убьют жизнь в этом мире. Тогда здесь поселятся мои серые господа. Газ моргнул. Голос пришельца прозвучал по-прежнему странно, но слова он произнес на удивление отчетливо. — А с чего ты взял, что кто-то станет искать твой корабль? Может, лучше сходить в город и позвать кого-нибудь на помощь? нет нет не в темноте никогда в темнота не ходи по земле если темнота на гору придут люди я чувствовать вот здесь инопланетянин прикоснулся к голове им рассказать про уничтожительницу, про мать токхен или слишком поздно ваш мир мои господа серые хотят эта планета газ он дотронулся до ноги старика Моргнул и спросил, «Газ поможет муэхшнику!» Газ медленно поднялся, зеленая рука соскользнула с его колена. Направляясь к окну, старик чувствовал спиной взгляд темных глаз. «Насколько я понимаю, выбора у меня нет», — сказал он, выглядывая в грязное окно. «Нехорошо это, так обходиться с новыми друзьями, грозится, что уничтожишь их, но раз уж ты не оставляешь мне выбора...» Он посмотрел на гостя, покачал головой. Пришелец вновь округлил крошечный ротик. Г «Газ поможет!» «Ого! Газ тебе поможет!» «Вот дерьмо!» — сердито ответил старик, нервным движением задергивая шторку, чтобы не видеть ночной тьмы. «Газ поможет дерьмо!» — с благоговением повторил инопланетянин. Его глаза задумчиво сузились. Между отсутствующими бровями появилась складочка «Не дерьмо! Газ Мэхштик зовут не дерьмо! Что такое дерьмо?» «Это то, во что я, похоже, вляпался, дружок!» Глава 23. Лас-Вегас, штат Невада. 9 июля. 01.30. Старший сержант Уилл Мэнденхолл повесил на окно табличку «закрыто» и выключил неоновую вывеску «открыто». Ломбард Голд-Сити впервые за много лет временно прекратил работу. Гудение вывески стихло. Сержант выглянул в витрину и повернулся к стоявшему рядом младшему капралу. «Ну вот, дело сделано! Должно быть, стряслось что-то из ряда вон выходящее, раз собирают весь отдел безопасности!» — сказал Мэнденхолл. — Что именно, по-твоему? — спросил морской пехотинец. — Не знаю, но что-то крайне серьезное. Эти двери закрывают впервые за двадцать с лишним лет. Весь комплекс переводят в положение боевой готовности. Во всяком случае, за время моей службы такое случалось лишь раз, когда уничтожили Всемирный торговый центр. Мэнденхолл мало спал в прошлую ночь и был не расположен отвечать на вопросы. — Здесь разобрались. Теперь надо взять машину, въехать внутрь через ворота номер один и отправляться на инструктаж. Анри Фарбо неотрывно смотрел на дверь, из которой вышли высокий темнокожий человек и белый пониже. Как только вывеска открыта погасла и перед ломбардом воцарилась тьма, француз напряг зрение и предельно сосредоточился. Рис сообщил, что через эту лавку или ворота номер два можно проникнуть внутрь комплекса». Фарбо решил проявить всю свою изобретательность и пройти на территорию события незамедлительно. Когда выключили вывеску, он тотчас понял, что обстоятельства меняются. Ломбард должен был работать круглосуточно, без выходных. Француз инстинктивно почувствовал, что удача сама идет ему в руки. Сегодня он определенно либо изучит расположение комплекса, либо узнает, где разбилась тарелка. Взяв в рот зубные накладки для изменения внешности, он поместил их аккурат в нужные места и улыбнулся видоизмененной челюстью. Радовался он не только тому, что умеет достойно маскироваться, но еще и тому, что Рис так запросто рассказал ему о волшебном входе в секретную группу события. Фарбо вышел из машины, достал из кармана небольшой тюбик, и отправился на другую сторону улицы. Темнокожий, вышедший из ломбарда, приближался к припаркованному напротив входа автомобилю. Его товарищ шел к дверце пассажирского сиденья. — Простите, джентльмены! — воскликнул Фарбо, прекрасно имитируя южноамериканский акцент. — Этот город, как Хьюстон-снегопад, ни черта не найдешь! Не подскажете, где находится гостиница «Фламинго»? Мэнденхолл внимательно посмотрел на незнакомца. На его голове непринужденно сидела ковбойская шляпа, на ногах красовались сапоги из змеиной кожи, какие Менденхолл мечтал приобрести когда-нибудь в будущем. «Фламинго в трех кварталах отсюда! Идите по широкой пешеходной дорожке перед дворцом Цезаря, потом поверните направо и увидите свой отель!» Фарбо стоял и так достаточно близко, но для пущей уверенности подошел к высокому военному еще на пару футов. «Говорите, в трёх кварталах!» Мэнденхолл открыл дверцу машины. «Да, правильно. Фламинго ни с тем не спутаешь». «Эх, глупая моя голова, я ведь шёл как раз оттуда, но не видел никакой пешеходной дорожки». Незнакомец взглянул на Уилли и протянул руку. «Огромное спасибо, дружище! Жена всыплет мне по первое число!» Мэнденхолл мгновение другое стоял в некоторой растерянности. Потом пожал руку ковбоя. «Без проблем!» Француз обхватил пятерню темнокожего второй рукой и легонько надавил на кнопку тюбика. Вещество было нетоксичное, бесцветное, ничем не пахло и тотчас высохло. Помеченный даже не заподозрил, что теперь спутник Центавра будет повсюду следить за ним и передавать информацию наземной станции, то есть небольшому устройству расположенному в машине Фарбо. Он прихватил приспособление с собой, без ведома Центавра, когда поспешно покидал Лос-Анджелес. Темнокожий ничего не почувствует, разве только легкую головную боль. Вещество будет действовать в течение четырех часов. Фарбо оставалось лишь надеяться, что он не станет принимать душ, во всяком случае, пока не вернется в событие, или еще лучше пока не прибудет на место крушения. Отпустив руку сержанта, француз кивнул. «Еще раз спасибо! Всего хорошего!» Военные забрались в машину и тут же забыли о колоритном ковбое. Фарбо вернулся к автомобилю, сел за руль, отлепил усы, достал изо рта зубные накладки и бросил их вместе со шляпой на заднее сиденье. Зазвонил секретный телефон но француз не обратил на него внимания. Должно быть, это Хендрикс снова надумал спросить, куда подевалась его бригада. Или же нашел ее? Фарбо это не волновало. Сейчас все его мысли занимала группа события и главный приз — сверхновые технологии, которые можно будет продать за баснословные деньги. «Итак, сенатор Ли, будьте так любезны, поведайте мне, где прячется тарелка!» Авиабаза Неллис, штат Невада, 9 июля, час 35. Джек, Найлс, Ли и Эллис собрались в пункте управления, расположенном прямо под главным конференц-залом. На огромном столе были разложены карты Юго-Восточной Аризоны. Элис быстро делала пометки и записывала указания, которые давали Коллинзу для составления плана операции. «Когда можно рассказать остальным членам команды, с чем мы имеем дело в действительности?» — спросил Джек, переводя взгляд с Найлза на Ли. «Надеемся, такой необходимости не возникнет», — ответил директор. «И они из тех, кто рискует жизнями своих людей, и при этом что-то от них утаивает. К тому же у любого из них могут появиться ценные мысли», — сказал Джек, выпрямляя спину. «То, что известно нам». Не должно становиться всеобщим достоянием, Джек. Даже достоянием наших ребят. Как только кто-нибудь узнает о существовании некой иноземной расы, мечтающей очистить Землю, весть распространится как раковая опухоль. Если зверь мертв, специалистам следует сосредоточить внимание на исследованиях и анализах, а не на мыслях о будущем. Ли оторвал взгляд от карт. Колин заметил, что говорит старик медленнее обычного а левая часть его рта почти не двигается. Седые волосы сенатора торчали в разные стороны, верхние пуговицы белой рубашки были расстегнуты. Джек взглянул на Элис, та сосредоточенно делала записи. Прежде чем перейти к разработке плана, Джек сообщил Найлзу, сенатору Элис о взаимосвязи Фарбо, Центавра и Генезиса, подтверждая мрачные опасения Ли о том, что внутри страны Действует еще одна секретная организация. Должно быть, именно эти люди уничтожили в 47 седьмом году команду специалистов события. Судя по всему, компания «Центавр» привыкла идти на пролом, и ей все сходило с рук. Если есть хоть малейшая вероятность того, что зверь жив, надо известить об этом не только специалистов, но и всех, кто отправится на место события. Таково мое твердое убеждение. Джек обвел собеседников многозначительным взглядом. «Я никогда не морочил головы своим подчиненным и никогда не лгал им относительно того, с чем нам предстоит иметь дело. Надеюсь, вы меня понимаете. Когда приходилось действовать по указке вышестоящих и отступать от этого правила, операция заканчивалась провалом». «Хорошо, Джек. Если выяснится, что зверь жив, проинформируйте команду». Послышался стук в дверь. Вошел капитан Эверетт и протянул Джеку папку. «Специальная группа готова! Мэнденхолл и Джексон присоединятся к нам на аэродроме!» «Спасибо! Я освобожусь через пару минут!» Джек взял папку. Эверетт вышел, а Кулинс повернулся к Комптону, Ли и Элис. «Я уже рассказал вам о Центавре и Генезисе. Кто стоит за ними, вы наверняка догадались. Эти документы...» только что подготовленный отделом фоторазведки. Джек отдал Ли папку с красной каймой и пометкой секретности, кивнул и отправился к специальной команде. Сенатор раскрыл файл, взял копию отчета, которую они обсудили с Джеком, отдал ее Элис и взглянул на фотографию темноволосого мужчины, сделанную на банкете. Его глаз удивленно расширился. «Не думал, что увижу это лицо!» произнес он, протягивая снимок Элис. По-видимому, сын. Ли на мгновение другой задумался и взял из папки фотографию улыбающегося француза. Джек и остальные ребята не зря получают зарплату. Теперь ясно, с кем Фарбо работал. Его внимание привлекло изображение человека, стоявшего позади француза и не подозревавшего о том, что он попадает в кадр. Ли закрыл глаз. В чем дело? — спросила Элис. Сенатор открыл глаз и протянул ей снимок. — Фарбо? — спросила она. — Нет, взгляни на высокого джентльмена, который стоит за его спиной. — О, господи, это что, президент? Ли не ответил. — Выходит, Хендрикс знаком с президентом? — произнес Комптон, глядя на фотографию. Сенатор пятьдесят с лишним лет подозревал, что их враги, не иностранные агенты, а мифические люди в черном, в существовании которых мало кто верил, вернее частная компания, пользувшаяся поддержкой федеральных служб, во всяком случае изначально сороковые-пятидесятые, корпорация Центавр и научно-исследовательский центр Генезис, о котором рассказал Джек во главе с Хендриксом определяли судьбу находок украденных у события почти 60 лет тому назад. Пока никому ни слова, еще неизвестно, насколько серьезную поддержку оказывает Центавру президент. В конце концов, эти фотографии сделаны на крупном мероприятии в Вашингтоне. Президент в ту пору был молодым сенатором. Нет ничего криминального в том, что его тоже пригласили на банкет. Не исключено, что эта корпорация водит дружбу лишь с отдельными структурами, а не со всем федеральным правительством. Вряд ли президент стал бы соучастником их операций. «Хотя...» — Ли грустно улыбнулся. Вообще общем, не будем делать поспешных выводов». Судя по выражению его лица, Элис и Комптон догадались, что старик прикидывает, нельзя ли извлечь пользу из всей этой ситуации. «Как ты полагаешь, Найлс, вовремя мы обнаружили тарелку?» — устало спросил он, меняя тему. Комптон пару мгновений задумчиво смотрел на дальнюю стену. Потом снял очки и убрал их в карман. «По-моему, мы убили на поиски пропасть времени», ответил он, направляясь к двери. Элис, провожая его взглядом, похлопала Гарриса по руке. «Подозреваю, нам не обойтись без божьей помощи. Чует мое сердце, что сейчас все проходит по худшему сценарию», сказал старик. Он легонько сжал руку Элис. «Свяжись с президентом и позови Найлза». Мы в два счета определим, не ведет ли главнокомандующий двойную игру, а потом решим вопрос с дополнительным укреплением горной долины. Джеку потребуется помощь. И придумай, как объяснить общественности необходимость проведения операций с привлечением войск. Войск и боевой техники.